ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ БЕЗ КАНИКУЛ Я с юных лет был постоянным свидетелем ваших трудов и готовности умереть по первому приказанию. Мы сдружились давно. Я горжусь вами с детства. Адмирал Нахимов Как Авачинская сопка открывает с моря берега Камчатки, так и Секирная гора, далеко видимая, открывает Соловки. Ранней весной, когда леса еще додремывают под снежной шубой зимние сны, с далекого Мурмана уже летит на Соловки первая чайка. Эта чайка-вестница, и отличить ее легко. На шее у нее черное ожерелье. Она садится на башню маяка, что стоит на вершине Секирной горы, и целый день над островом разносятся ее резкие крики. Все вороны, прожившие зиму на Соловках, вдруг разом снимаются отчаянно голдя и черная эскадрилья отбывает в сторону материка. А на следующий день уже летят на Соловки чайки, чтобы жить здесь до осени. Местные рыбаки говорили юнгам, что чайка на Соловках — особой породы, которая так и зовется — Соловецкой. Впрочем, особой разницы между чайками юнги не замечали. Весна — загорелись первые ландыши на полянах. Глубокий тыл послал на фронт письма. Их было очень много, этих писем, и писали их, как правило, женщины. Весной часть таких писем неведомыми путями попала на Соловки. По разнарядке, чтобы никого не обидеть, несколько писем было отправлено и в Савватьево. Рассамаха прочитал на одном конверте. «Отличнику боевой и политической подготовки имени указано. Кто у нас тут отличник?» и вручил письмо Огурцову. «Тебе отвечать». Савка еще ни разу в жизни не получал писем от посторонних людей, тем более от незнакомой тетеньки. Это его так разволновало, что он не стал вскрывать письмо в присутствии класса. Забрался с конвертом в густой бурелом, уселся на мягкий сугроб и там прочитал его. Неведомая корреспондентка предлагала Савке встретиться в Костроме в 6 часов вечера после войны. Переписываться она хочет с героем-моряком, который, начав с ней переписку, должен еще крепче бить фашистов. Сама она замужем еще не была, все находят ее очень симпатичной, просит героя прислать фотокарточку. Вечером, сидя в кубрике, Савка писал ответ, старательно закрывая свое письмо от шныряющих мимо товарищей. «Уважаемая Глафира Степановна, сразу сообщаю, что я никакой не герой, мне скоро исполнится 15 лет, а сейчас я отличник учебы, как вы того и желали». Когда я научусь всему, что надо знать, меня отправят на боевые корабли. Мамы у меня нету. Папа пропал под Сталинградом. Зато у меня есть бабушка, которая живет в Ленинграде. Вы только не беспокойтесь, кормят нас здесь хорошо. Тут собрались одни некурящие. В добавок баталеры выдают нам по 300 граммов сахарного песку. Сладкое я очень люблю и мечтаю, что после войны до отвала наемся пирожных». Над духом Савки раздался голос. «Нет, вы только гляньте, что этот лопух тут сочиняет!» Письмо отняли, и на правах морского братства оно было прочитано во всеуслышание. Юнги дружно кипятились, возмущенные. «Как тебе не стыдно? Кто ж такие письма с флота шлет?» «А что зарабил Савка? Ошибок, кажется, нету». Игорь Московский был особенно недоволен. «Твое письмо — сплошная моральная ошибка. Ты кому пишешь? Женщине, которая желает видеть в тебе не сопляка, героя». Что ж ты расписываешь, как маленький просладкая?» С другого борта вмешался и старшина-колесник. «Если она просит фотографию героя прислать, я согласен свою пожертвовать. У меня как раз физия неотразимая. В Костроме еще не бывал, почему бы и не заглянуть в нее проездом?» Савка растерялся от того, что его личное дело стало общим. В конце концов поручили писать Игорю Московскому, и тот накатал. «Дорогая боевая подруга!» Под уже пятые сутки грохочет шторм силою в 10 баллов по шкале Бофорта. Только что выдержан жестокий бой. Противник в результате побежден. В грохоте океана уже рождается могучая симфония нашей победы. Не горюй, подруга. В 6 часов вечера после войны жди меня на вокзале. Мы не пропадем. Все штаги натянуты. Ветер бьет нас в крутой бейдевинт. Вовсю скрипят стрингеры, и бимсы со шпангоутами. Далее по порядку были перечислены части корабельного набора. «Вот так и надо брать их за жабры», — сказал Игорь. Колесник настойчиво пихал в конверт свою карточку «Портрет морского красавца, 25 лет». Но Росомаха идеи своего соседа не одобрил, а Юнгом заявил откровенно. «Сколько вас учу, и все бестолку. Я только и спокоен за вас, пока вы дрыхнете. Подумайте сами. Живет себе женщина, вкалывает по 16 часов у станка» выкупает пайку хлеба по карточкам, носит ватник и мечтает о том счастье, что настанет в 6 часов вечера после войны. Лучше уж ничего не написать, а врать подло, тем более по отношению к одинокой женщине. «А ты, Игорь», — сказал Росомаха старшому, — «я ведь дураком тебя не считал. Что же ты? Решил ее стрингером покорить?» Огурцов, конечно, сморозил глупость, но зато глупость была честной. «Отбой, дробь атаки, ложитесь-ка спать». От такой взбучки покорнейшим образом расползлись по этажам своих нар, словно попрятались по квартирам. Долго молчали. Потом любопытный Коля Поскочин свесился в темноту скойки. Товарищ старшина! — А, товарищ старшина? — Ну чего тебе? — Вы разве не спите? — Вон ахал! — Разбудил, а теперь спрашивает. — Прошу прощения. — Вы на нашей танке женитесь? — Это ты у нее и спроси, — сдипломатничал рассамаха. Джек Баранов решил внести в разговор активность. — А что вы после войны делать будете? — Займу пост, который до войны занимал. — Кем же вы были? — Я капитаном был, — не сразу отвечал Росомаха. — Каким капитаном удивился весь кубрик? — И диплом имею. Корабли водил. Все примолкли, как воды в рот набрали. — Вот это новость. — Ну да, — продолжал Росомаха, громко зевая. — Окончил техникум водного транспорта Днепровского бассейна. И до войны уже плавал капитаном речного трамвая в Киеве. Грянул хохот, от которого тряслись даже нары. «Речной трамвай! Капитаном! Ха-ха!» Росомаха в потемках повернулся к колеснику. «Вон, народец собрался. Пальцы не покажи, сразу со смеху помирают». «Да что вы трамвай-то мой обхохатываете? Он же шестьдесят тонн водоизмещением. Узла четыре вниз по течению нарезал». Засыпая снова, старшина ворчал. «Посмотрю еще, на какое корыто вас посадят». Утром он озлобленно рвал с юнка дияла, явно обиженный. — Вставай, побудка была. — А чего ты дожидаешься? До самого учебного корпуса Росомаха заставлял петь песни. Когда репертуар истощился, Джек Баранов легкомысленно запел. — Капитан, капитан, улыбнитесь. Ведь улыбка эта... Росомаха не выдержал. — На месте! Скомандовал он. — Ать-два! Ать-два! Ножку поднимай повыше! Не стесняйся! «Я сказал, на месте!» «Ать, два!» Подсчитывая ногу, он ехидно вставил. «Вам до моего диплома еще топать и топать, как до луны!» «Мы больше не будем!» Взмолились юнги. «Да здравствует речной трамвай и его славный капитан Росомаха!» «Прямо!» Разрешил старшина следовать дальше. Пошли прямо. У каждого под локтем учебники. Весна открывала перед юнгами новую красоту Соловков. Прошлую осень, таская бревны и лопатя землю, еще разобщенные и малодисциплинированные, юнги этой красоты вполне не ощутили. А сейчас соловки хорошели для них с каждым днем. Легкий пар сквозил над подталыми прогалинами. Обнажилось под солнцем богатство леса, полное разнообразие. Сосна и береза, ивники и можжевельники, ели и лиственницы, не боясь людей, из чаще выходили на поляну оленей. Джек Баранов уже перечитал о подводниках все, что нашел в библиотеке. Ни о чем другом говорить не мог. Его предупреждали. «Нашего брата для подплава не готовят, учти!» «Ну и что ж? А я буду просить, буду настаивать!» Однажды колесник собрался парить брюки. Из кармана выкатился гривенник. Это было так неожиданно, что монету юнги передавали один другому, рассматривая ее, как дикари, яркую бусину. «Дай мне глянуть! Теперь мне!» Они в самом деле забыли о существовании денег. На всем готовом, обутые и одетые за счет государства, юнги, правда, получали по 15 рублей в месяц. Но тратить их на Соловках было абсолютно некуда, и все жалование, даже не видя его, они тут же вносили в фонд обороны на нужды войны. Этот пустяшный гривенник словно дал им понять, что они давненько служат. Скоро все решится. Скоро. Юнги строили планы. «Я на эсминце», — мечтал Савка. Скорость и лихость. Линкор, вот коробка, убеждал всех московский. Как шарахнет из главного калибра, костей не соберешь. Крейсера-то лучше. Я бы на крейсер пошел. Морские охотники, пылко возражал Федя Артюхов. Это класс. Маленькие, подвижные, и ничего не боятся. Коля Поскочин всегда помалкивал. А ты на какие хочешь, спросили его. Не могу сказать, что мне это безразлично, но служить буду на любом. Посадят на баржу тоже не откажусь. Странно. Если так, зачем же тогда пятерки сшибаешь? Это мой долг, учиться хорошо. Никогда не забываю о том, что я представитель прогрессивного человечества. Опять он всех развеселил. Вот чудак! Какой же из тебя представитель, смехатура! Поскочин ответил на это: Сейчас я, конечно, лишь флотская мелюзга, но ведь все мы собираемся сражаться с фашизмом, а с этой нечистью воюет только прогрессивное человечество. «Так что, братцы, с вашего позволения, я и вас сопричисляю именно к лучшей передовой части человечества. Разве не так?» Возразить было нечего. раз Самаха поддержал философа. «Он дельно говорит, вы его слушайте. А как с представителей прогресса, я с вас еще строже требовать стану». У него одно на уме — требовать. С него требуют кровцов, а с лейтенанта требуют повыше. Так это колесо и катится до Москвы. До наркома Кузнецова, который, кстати сказать, тоже начинал флотскую жизнь в звании юнги. Росомаха подозрительно поглядывает на своих ребят. Станет он после сажать на свой трамвай пассажиров с арбузами и чемоданами. Будет он катать желающих по чудному Днепру при тихой погоде. А вот эти мазурики, остриженные наголо, пойдут дальше. Но сейчас Рассамаха не особенно почтителен к будущим адмиралам. Когда расшумятся, он цыкает на них. «Тихо!» «В ушах от вас звон! Тихо!» Настал день, когда двери кубриков уже не затворяли, и внутрь землянок пахучей волной вкатывало запахи потеплевшей земли. Каждый юнга завел для себя любимую березу. На ночь ставил под надрез ее коры банку. Утром дружно бежали до своих деревьев, пили леденящие зубы настой березового сока. Под конец одного такого дня юнгам велели не расходиться от камбуза после ужина. Между стволами вековых сосен было растянуто широкое полотнище. Всех построили в каре перед экраном, и он ярким пятном вспыхнул посреди темного древнего леса. Сразу настала убийственная тишина. Показывали хронику. Человек лет 45, пяти в куцем пальтишке встал на пустую бочку из-под бензина. На шею ему накинули петлю. Он попросил закурить. Милиционер дал ему папироску. Крупным планом среди Соловецкого леса возникло лицо предателя. Он жадно досасывал свой последний окурок. Неожиданно пропал звук, и казнь негодяя совершилась в полном молчании. Юнги, не отрываясь от экрана, смотрели, как он повис на веревке, а его небритый подбородок воткнулся в клочок немецкого шарфика на груди. Киномеханик, наконец, справился с аппаратурой, и над строем юных людей в бушлатах прозвучали последние слова кинодиктора. Пусть они знают! Им не уйти от возмездия народа!» На завтра юнги уже разбирали карабины. С утра до позднего вечера на полигоне звучали выстрелы. Из окопов юнги били по мишеням недвижимым. Целились навскидку по счету на одно лишь мгновение выскочившему из блиндажа. Они бежали в атаку на мнимого врага. Рушились на земь и, смиряя дыхание, выпускали по три пули в силуэт фашиста, вырезанные из фанеры. От щитов летели щепки. Легкий пороховой угар висел над первой зеленью весны. Неожиданно открылось, что Савка отличный стрелок. Федя Артюхов стал знатоком рукопашного боя на штыках. Оружейные мастера завозили на полигон ящики с гранатами РГД и лимонками, рубленными в ананасную клеточку. Каждый юнга был обязан сделать боевой бросок гранаты, ощутить хлопок ее взрыва. Над головами юнг печально, зыкая, проносились крупные в ноготь осколки разорванного в куски ананаса. В перерывах между стрельбами юнги ползали по ожившим мхам, собирали в бескозырки восковую морожку. Доживем «Да ли здесь до малины?» — говорили, мечтая. «Или она созреет, когда нас уже тут не будет?» Юнгам официально разрешили курить. Сделано это было, очевидно, по настоянию врачей, ибо некоторые куряки, не в силах бросить дурную привычку, Стали истреблять в самокрутках, что попало, даже листья. Вряд ли это разрешение было оправдано. Получив свободный доступ к табаку, многие некурящие в враз стали курящими. Молодость, еще неопытная, любит покрасоваться внешними признаками мужества. Но Савка огурцов, помня обещание, данное отцу при расставании в Соломбале, курить не стал, продолжая получать за табак лишнюю пайку сахара. Еще не обстрелянные, но уже в сласть пострелявшие, Еще не взрослые, но уже курящие. Юнги теперь настойчиво требовали. Когда же нам дадут погоны и ленточки? Что мы не люди или присяги не давали? Кравцов устал объяснять нетерпеливым. Без ленточек на флот не выпустят. Но, видать, Москва еще не придумала для вас надпись. А погоны шьются. Когда лед на Соловецких островах потемнел, готовый растопиться под лучами солнца. А первые андатры уже покинули свои зимние хатки, Аграмов издал строжайший приказ. Всем юнгам, исключая больных, спать нагишом!» За долгую зиму юнги привыкли к кальсонам и тельняшкам. Без тельняшки еще ладно, но вот снимать вечером кальсоны и залезать под холодные простыни голым... Бррр! Росомаха каждый вечер исправно циркачил по этажам нар, проверяя юнг. Бесцеремонно запускал руку под одеяло, щупая. «Что это у тебя надето?» «Ой, не надо!» — визжал Коля поскочен. «Я щекотки боюсь!» «А что тут?» Такое шершавое. Да я полотенцем вафельным обернулся. Ты у нас неженка. Снять! Словно эквилибрист по проволоке, рассамаха полз под потолком дальше. А это что? Трусы, отвечал Финикин, прежде обдумав ответ. На это следовала бурная реакция старшины. Скажи, пожалуйста, какой барин нашелся? Он еще вздумал в трусах спать. Не смеши публику, снимай сразу же. В шесть часов утра юнгам разрешалось натянуть на себя только парусиновые штаны отробы. Им устраивали хорошую пробежку строем по лесным дорогам километров в два-три. Дышите, кричал Кравцов бежавший с юнгами рядом. Юнги бежали, юнги дышали, юнги привыкали. Рыбаки уже выходили в море на весенний лов, и в губе сосновки выросла гавань юнг. Там толпились новенькие шестерки. Туда прибыли из Кремля катера и вельботы. Сонные тюлени грелись рядом со шлюпками, вытащенными на берег, лениво играли с детенышами-бельками. Но когда Юнга рисковал вступить в их игру, тюлени яростно шипели, как кошки, и не спеша култыхали на ластах к воде. Под берегом росли горбылистые березы. Вода гавани часто задумывалась, как говорят поморы, перед отливом. Далеко в море убегали камни-полевухи, на которых любили сидеть чайки, белые, с острыми носами. Под бутсами юнг лопались ягоды морского винограда. Визжала словно сырой песок, морская капуста. Ламинария. Занятий по теории юнги не прекращали, но с наступлением лета Аграмов решил ускорить физическую подготовку, чтобы юнги с берега хлебнули моряцкой жизни. Условия для закалки моряка были на Соловках идеальными. Однажды вечером Аграмов посетил камбус. Молча насупив брови, он ходил между столами. Иногда становится, сцепив пальцы рук за спиной, расставит ноги, словно чугунные кнехты, и упорно следит, как Юнга старательно приканчивает свой ужин. «Очень долго жуете», — заявил начальник школы. «Так дело дальше не пойдет. Здесь вам не харчевня для извозчиков, а флотский камбус. Привыкайте есть быстро. На кораблях это необходимо». А далее он произнес речь, будто пропел возвышенную сагу о веслах и парусах. Еще неизвестно, какими путями пойдет развитие флота дальше. Но ясно одно, что шлюпка всегда останется главным инструментом в воспитании моряка. Невозможно перечислить все те функции, которые исполняет шлюпка в быту флота. Легче сказать о ее последней, как бы заключительной роли в жизни моряка. При гибели корабля шлюпка его спасает. «Прошу, — сказал Аграмов, — повторить теорию и устройство шлюпки». Вам предстоит масса удовольствия, сопряженного с тяжким трудом. Обещаю, романтику и мозоли тоже. Не только на руках, но и на тех местах, что в былые времена использовались для сечения. В итоге практики у вас должны развиться. Сноровка, глазомер, быстрота реакции на опасность, способность выходить из критических положений. Ваша воля укрепится. Наконец, что самое главное, вы заглянете в бездну моря. Аграмов считался лучшим знатоком шлюпочного дела в стране. Он был автором учебника по шлюпке, который составил до войны для подготовки офицеров флота СССР. Теперь эту книжку штудировали и юнги. Скамбуза Савка возвращался печальный. «Ты чего, словно муху проглотил?» спрашивали его. «Да так, особых причин нету». На самом деле причина была. Савку буквально уничтожила фраза Аграмова вы заглянете в бездну моря сколько уже раз когда другие купались он сидел на берегу отнекиваясь мол не хочется сегодня а теперь перед ним открывалась пучина и не было сил сознаться перед товарищами в неумении плавать в этот день савка не просто заснул он погрузился в сон как в омут его затягивала страшная свистящая воронками глубина бездна ранняя побудка сорвала юнгское как по боевой тревоге Схватив штаны от робы и надевая их на бегу, через пять секунд юнги занимали место в строю. Следовала команда Бего, марш!" начиналась обычная пробежка. Но сегодня Кравцов повел роту в другом направлении. Рулевые дружно топали к роте радистов. Вот и крутой спуск. Прямо с обрыва к озеру Банному. Савка, работая локтями, сказал на бегу. «Не может быть, чтобы сейчас вода-то еще холодная». Он еще не верил, что его разоблачение состоится сегодня. Кравцов, стоя на берегу, уже взмахивал рукой. «Первая шеренга! В воду! Вторая! Пошла!» Взметая каскады брызг, рушились юнги на глубину. Шеренгами по четыре человека в каждой. Задние ряды уже поняли, в чем тут дело, и торопились снимать штаны, которые бросали тут же, где стояли. Савка штанов не снял, а даже крепче вцепился в них. «Двенадцатая шеренга!» «В воду!» — кричал лейтенант. Послышался чей-то жалобный вскрик. «Я не умею плавать! Скажите, чтобы задние не толкались!» «Еще чего выдумал! В воду! Задние тебя поддержат!» Глубина начиналась сразу от берега. Боком-боком, таясь товарищей, Савка нырнул. Но не в озеро, а в кусты. Бежал в лес, прочь от роты, как можно дальше от своего позора. Казалось, его преследует издевательский хохот. «Смотрите, он не умеет плавать!» На секунду заскочил в пустой кубрик, схватил свою робу. Отчаявшись, весь исколотый когтями шиповника, вломился в бурелом. Бежал так, словно спасался. В просветах сосняка студено блеснуло призывное море. Вот она, его колыбель. «Так любить это море и не уметь плавать!» Савка учился со страстью, самозабвенно поглощая все, что ему щедро отпускалось флотом. Макароны и формулы, наряды вне очереди и теорию навигации. Сейчас рота, искупавшись с еще влажными волосами, шагает на камбус, а он сидит здесь. Потом рота с песнями двинется в класс, а он останется здесь же. Савка с берега наблюдал, как птенцы и чайки, два вылупись из яйца, уже плавали в море. «Это они умели от рождения!» но зато от рождения им не дано умения летать. из подлобья Савка хмуро следил, как Чайка приучала к полетам своего сыночка Чабара. Птенец старался подражать матери, махал крылышками, бежал по мокрой отмели, но оторваться от нее никак не мог. Все попытки кончались позорным финалом. Чабар с разбегу втыкался клювом в песок и тут же получал хорошую трепку от мамаши. Тогда он дезертировал от маменьки в воду, где стихия бездны была ему близка и понятна. И, наблюдая за чабаром, Савка вдруг спросил себя, разве человек от рождения не создан для воды? Блуждая по лесу, он слышал разливы горна уже зовущего роты на обед. Издалека доносила знакомый припев. «Это в бой идут матросы, это в бой идут моря». Может, лучше выйти из леса и честно заявить, что плавать он не умеет, а воды боится. Ну, конечно, все станут хохотать, как помешанные. Но смехом дело не кончится. Возьмут за руки, схватят за ноги, подтащат на самую глубину и плавать выучат. Но у Савки не хватало силы воли на такое крутое решение. Вечером опять из-за леса его окликал Горн. Весь день он проползал по холмам и низинам, без всякого аппетита ел морожку и прошлогоднюю кислую клюкву. Кое-где встречались березы с забытыми банками. Он попил из них соку. Наступала ночь. Отчаяние становилось острее. Этот глупый птенец чебар не выходил из головы. Если он от рождения может плавать, то почему же человек не способен на это? Мысль была навязчива. И ночью Савка вспоминал физику. Удельный вес человеческого тела гораздо меньше удельного веса воды. Если это правда, а физика не врет, то... «Почему же люди тонут?» — спрашивал он себя. Ночь была кошмарной. Не потому, что страшно было ночевать в лесу. Волков на соловках отродясь не бывало, а в чертовщину слабо верилось. Другое обжигало сознание. Провали физика. Наука ведь тоже иногда крепко ошибается. Может, думал Савка, люди тонут лишь от того, что нахлебаются воды, а тогда их удельный вес становится больше. Выходит, зажми рот и доверься науке. Мимо него большой тенью, ломая хрупкий валежник, прошел одинокий самец-олень и жалобно позвал свою подругу. Край неба за морем просветлился. Конечно, вроде все дрыхнут ногишом, скоро сорвутся с коек, чтобы снова броситься в ледяное озноб банного озера. «Или я человек», — сказал себе Савка, — «или я тряпка». Птицы уже пробудились. Савка поднялся с кочки, на которой сидел так долго, что она даже согрелась под ним. Пошел выбирать озеро, для проведения опыта над самим собой. Отступления не было. Озер на Соловках не пересчитать, и потому выбор у Савки был очень большой. Одно озерко в лесу не понравилось ему цветом торфянистой воды, другое слишком обожгло пятку стужей. Неся в руках бутсы, он вышел к третьему озеру, которое показалось ему вполне подходящим. Длинная жердина от самого берега уже не могла прощупать дна. Такое-то ему и надо, чтобы проверить себя сразу и до конца». Нечаянно вдруг вспомнилась бабушка, с которой он до войны рано-рано утром ходил на Клинский рынок. Там они покупали картошку и капусту, несли домой помидоры и кулечек красной смородины. На миг Савке стало страшно. Что будет с бабушкой, если он не всплывет? Ведь она совсем одна. Солнце взошло. Не было ни карандаша, ни клочка бумаги, чтобы оставить письмо. Савка вывернул свою галантку воротником наружу, где была пришита его личная метка — «С. Огурцов, первая рота». Еще раз он внушил себе вслух, что удельный вес тела никак не может быть больше удельного веса воды. После чего оглядел лесные дали и... стал на камень. Продышав легкие, Савка произнес, как завещание. «Но физика-то... или вранье все это?» Решительным толчком ног он швырнул себя в оглушительную глубину. Глаз при этом не закрывал и потому видел все. Видел глубину, но зато не видел конца ее. Вода тяжелела и уже не казалась хрустальной. Наконец что-то протемнело глубоко под ним. Савка разглядел древние коряги, похороненные на дне озера, и длинные волосы водорослей, что тянулись к нему. Теперь задача всплыть, дабы не остаться здесь навсегда и вдруг почувствовал, что какая-то сила сама влечет его кверху. Хотелось глотнуть воздуха, но, сжав губы, он терпел. И поднимался. Выше, выше, выше. Ладони вдруг розово осветило солнце. Они первыми проткнули ту пленку, что делила мир на две стихии. Плечи тоже выступили из воды. И тогда, ни разу до этого не плававший, Савка поплыл, взмахивая руками, как это делают все люди. Даже не верилось. Он, он плыл. Он победил себя и победил свои страхи, как жаль, что свидетелей его победы не было, только шумел лес. Далекий возглас горна призвал его к себе. Выбравшись на берег, Савка схватил робу и побежал к роте. Он настиг ее на марше, незаметно пристроившись к колонне бегущих юнг. Вот и озеро Банное. Кравцов уже отправляет с берега ширенгу за ширенгой. Вместе со всеми Савка бросился в воду, как в родную стихию кидался птенец чайки и поплыл на глубину, радостно покрикивая. Целых двадцать минут вокруг озера расхаживали старшины, не позволяя юнгам коснуться берега, гнали прочь. А потом началось. — Где был? — напустился на него рассамаха: Мне из-за тебя с вечера шею мылят, такой секой, немазанный. — Извините, я заблудился, — неумело соврал Савка. Рассамаха не поверил. «Секирная гора — прекрасный ориентир. Иди к лейтенанту, он тебя тоже намылит». Кравцов задал Савке такой же вопрос. «Где же ты пропадала, Огурцов?» «Заблудился». «Каким образом? Я так далеко ушел, что совсем заплутал в лесу». Кравцов выслушал его и заглянул прямо в глаза. «Ну а теперь, Огурцов, ты все-таки скажи мне правду». Пришлось рассказать все. «Когда-нибудь, — сказал Кравцов» с вашими фокусами, я под трибунал загремлю. Голова-то на плечах имеется. Пять часов утра, вокруг не души, а ты, не умея плавать, ныряешь носом вперед. Растеряйся на секунду, глотни воды, как воздух. И амба! Мои погоны ладно, но о своей-то жизни ты подумал? Я подумал. Удельный вес моего тела меньше удельного лейтенант не дал ему закончить. Дурак ты! Только потому, что живой стоишь передо мной, и я тебя прощаю. А утопленника... Я бы отправил на гауптвахту. Иди. Вот и первые похороны. Один все-таки потонул. Лошадь влекла за собой скорбную телегу, на которой лежал Юнга. Гроб был открыт. Вовсю засвечивало над смертью солнце. Руки покойного сложили на синем треугольнике казенной тельняшки. Мрачно, нехорошо завывали в тоске трубы духового оркестра. Школа Юнг шла за гробом. И шаг был необычен, с оттяжкой, особо замедленный. Траурный шаг похоронной процессии. Над свежей могилой класс боцманов, залпом из карабинов, сказал «Прощай». Возвращаясь с похорон, юнги говорили «От бедняга, он никогда не выйдет в море». А сегодня уже не видать берегов. Вот оно. Море, море, море. Гребля на шлюпке не только спорт, но и сложное мастерство». По два грибца сидят на одной банке. Оба спиной к носу, а лицами в корму, где у транцевой доски расположился старшина. У каждого весло. Одна рука на вальке, другая обхватила рукоять. Только невежды думают, что матросы гребут руками. Нет. Грибец работает всем корпусом. Мускулы его спины свиваются в крепкие веревки. Настоящий матрос знает, что вся сила движения шлюпки собрана в конце грибка. От того-то в этот краткий рывок вкладывается вся энергия, мускулов, нервов и духа. Старшины в такт гребли испускают пронзительные вопли. Два-раз! Два-рвок! При выкрике «раз» лопасть выскакивает из воды, и развернутое горизонтально весло молнией отлетает к носу шестерки. С бурлением лопасть захватывает воду для следующего грибка. Два-рвок! Рвок! рвок. Шлюпка идет толчками. В самом конце грибка спина грибца должна лечь на колени юнги, что сидит позади. Неукоснительное требование. Замах весел делать как можно дальше. При вырывании весла из воды не полетишь вверх тормашками, ибо ноги продеты в петли на днище шлюпки. Поначалу трудно. Весло захватывает не воду, а воздух. Волна поднялась чуть выше, и весло чуть ли не до самого валька погружается в воду. Никак его не выдернуть из моря, хоть вытаскивать торчком из-за борта, как палку. Моряки в таких случаях говорят: Поймал щуку. Ой, у меня весло уплыло! кричал Коля поскочен. Старшина, ругаясь, клал шестерку в развороте, юнги с хохотом выручали весло из волн. Башку теряй, не жаль! А весло это тебе не башка. Белое море море чудесное. Никто бы раньше не подумал, сколько в нем живности и красот. Когда старшина скажет Суши весла! Юнги перегибаются за борт, вглядываясь в воду. И чего тут только не увидишь. И огненных морских ангелов, и цветное желе медуз сонно ползают по дну жирные утюги камбал, а из глубины светятся лучи кремнистых звезд. Таких идеально правильных очертаний, словно природа, отштамповала их серийно на своем удивительном станке. За грибными сидят самые сильные — Федя Артюхов и Финикин а Савка с поскоченным боковыми с укороченными веслами. Загребные с кормы задают ритм гребли, но Финикин славен своей несообразительностью. По команде суши весла он шабашит, убирая весло под ранголд. Старшина кричит «Шабаш!», а Финикин сушит весло над водою. Посреди шестерки, разделяя ряды гребцов, покоится под чехлом ранголд, Мачта с реями и парусами. Финикин уже не раз намекал самахи, «А чего это мы?» Уже все измочалились. Поставим парус. Под парусом пойдешь, когда с тебя сто потов сойдет на веслах. А ты еще до четвертого пота не догреб. Навались. Два! Вальки для равновесия залиты свинцом, а рукояти отполированы наждаком. В уключену весло ставится тем местом, где веретено охвачено кожей, и надсадный скрип мокрой кожи сопровождает все время гребли. Йонги работают обнаженные, солнце уже золотит их спины. Завтра утром скоек своих они встанут со стоном. Будут юнги, как дряхлые старцы, хвататься за поясницу. Но это завтра, а сегодня в дугу сгибаются весла из гибкого ясеня. В анкерках плещется запас пресной воды. Замах, грибок! Замах, грибок! Кажется, с таким усердием можно переплыть океан. «Почти как на галере», — сказал Коля поскочен. Не хватает только профоса с плеткой, чтобы огрел нас как следует. — А кто такой этот профос? — спросил его старшина. — Корабельный палач. Была и такая должность на старом флоте. А русские люди профоса переделали в прохвоста. — Ясно. Теперь помолчи, а то собьешь дыхание. Росомаха глянул на корму. — Правая — навались! Левая табань — табань! Шлюпка волчком развернулась на месте, и ее форштевень направился в сторону берега. И тогда старшина крикнул «Обе на воду! А то опоздаем к обеду!» Обратно из шлюпочной гавани юнги шли лесом, без строя, в разброд, полуголые, босые. Совсем рядом с ними раздался выкрик «Стой, кто идет!» Случайно они выбрали на тот склад боепитания, который когда-то охранял Савка, и где в ночи вокруг него шлялся враг. Часовой теперь стоял с патронами в обойме карабина. — Да не шуми ты, — отвечали ему юнги, смеясь. — Кого испугать решил? Не видишь? Свои в доску ребята идут. В Савватеве Савка попросил Росомаху отпустить его. — А куда тебе? — В политотдел хочу зайти. К Щедровскому. — Чего тебе там? — Отец-то совсем не пишет. — Одно лишь письмо. Щедровский удивился, увидев Савку на пороге своего кабинета. — Кто тебя прислал ко мне? Никто сам решил зайти. Насчет отца. Странно. Вот как раз ответ о твоем отце. Только что вскрыл пакет, и вдруг являешься ты. Бывает же такое? Савка молча ждал, что ему скажут. Трудно это говорить, сказал Щедровский. Но ты уже взрослый человек, и сможешь пережить самую горькую правду. Отца твоего нет в живых. По справке видно, что он был вычеркнут из списка в части еще осенью прошлого года. После отчаянной гребли вдруг заломила руку. «Плакать я не буду, но, может, он...» «В плену?» Щедровский отрицательно покачал головой. «Моряков, тем более комиссаров флота, враги в плен не берут. Да они и сами, как ты знаешь, не сдаются. Затягивать разговор было не к чему. Мне скоро исполнится пятнадцать. Летом. Теперь мне можно вступить в комсомол». Юнги в нетерпении спрашивали, «Когда же закончится учеба? Когда на флот?» Офицеры отмалчивались или кратенько отвечали, «Погоди, еще навоюешься!» Савка как-то случайно раскрыл рулевое дело и вдруг заметил, что почти все главные разделы они прошли. Взял управление маневрами корабля. Осталось пройти приемы буксировки кораблей. «Ребята», — сказал он, — «а ведь мы скоро уйдем». Физическая подготовка была резко усилена. Среди ночи юнг часто поднимали по тревогам с оружием. Они проделывали длинные марши бегом по пересеченной местности. Порядок при этом был такой. Попалось на пути озеро, не обходить его, а переплывать, любое, какое бы ни встретилось на пути. Это были необычные ночные марши. Авангард роты уже выходил из воды на берег, когда конец колонны еще только начинал заплыв, держа над собой карабины. Любовь к воде стала у юнг доходить до смешного. Как только подавался звонок на перемену, юнги швыряли на столы свои робы, голые ссыпались из всех окон и в воду. Десять минут плавали, а когда гремели звонки к уроку, они уже чинно сидели за столами, наспех вытирая лбы подолами голландок. Море из затаенной опасности превращалось в дружескую стихию. Вода становилась родной колыбелью. Юнги еще не думали, что море способно обернуться для них иной стороной, трагической. Сейчас юность жила одним, ожиданием. «Хочу на Балтику», — мечтал Федя Артюхов. Джек Баранов грезе о глубинах океана отвечал. «Балтика? Но там же мелко. Будешь на пузе ползать». На что суровый Федя выкладывал, что думал. «В луже ведь тоже потонуть можно, и дело не в этом. Балтика — мать флота российского. Здесь и революция начиналась». А ты глянь на карту, сколько еще Балтийских земель освобождать предстоит. Сколько десантов надо выбросить с моря. Финикин упрямо стремился к Черноморскому флоту. Так и лез в Крымскую теплынь. О парилке мечтаешь, гневался Игорь Московский. Севастополь, верно, баня. Только кровавая баня. А ты куда желаешь, спрашивали старшего. Вопрос надо обдумать. Еще не решил. Севастополь и Кронштадт. Они отзываются в сердцах Юнг, как призывные удары тревожного колокола. Стремление туда, на Черное или на Балтику, скорее всего, по флотской традиции. Коля Поскочин, подмигнув, однажды заявил классу. «Поступило деловое предложение. Всей брашкой рвануть на Элтон и Баскунчак. Организуем там свою флотилию под названием «Не тронь меня, а я тебя и сам не трону». «Кто за...» Джек Баранов отвечал Коля: «Мальчик, ты не шути». «А то мы тебе салазки загнем». Теперь об этом можно рассказать без утайки, дело прошлое. Никто из юнг не желал попасть на Тихоокеанский флот, где не было войны. Юнги отмахивались от Каспии и разных флотилий на реках. Честно говоря, не было охотников служить и в преддверии Арктики на Северном флоте. Вот об этом Савка частенько и размышлял. За время войны колоссально выросло боевое и международное значение Северного флота». По сути дела, этот флот в боях вырабатывал новые традиции, освоение пространств и гигантских коммуникаций. Битва проходила во мраке ночи на длинной океанской волне, покрытой морозным туманом. Это была страшная битва без оглядки на спасение, когда любой результат боя складывался из неумолимой формулы «смерть» или «победа». Постепенно созрело решение. «Я», — сказал Савка, — «попрошусь на север. Мне нравится этот край». Помните, как по радио выступали? Кто сказал, что здесь за дворки мира? Это край, где любят до конца, как в произведениях Шекспира, сильные и нежные сердца. Финикин его выбора не одобрил. Охота тебе добровольно в такую холодрыгу соваться. Загонят на новую землю, и будешь там айсберг, как эскимо, сосать. Но у Савки нашелся хороший защитник. Огурцов прав, вступился поскочен. Балтика и Черная – это же две старинные бутылки с узкими горлышками. Пробка и флоты запечатаны, как тараканы в банке. Наша армия берет сейчас такой разбег до Берлина, что в этих бутылках война вскоре закончится. Атлантика – вот где непочатый край. Именно на коммуникациях океана и будет главная борьба. Если уж говорить честно, закончил Коля, то Средиземное море – тоже русское море. Два столетия подряд Россия имела в составе своего флота особые эскадры которые так и звались Средиземноморскими. Был очень жаркий день, и юнги наблюдали редкое явление рефракции. На горизонте, чуть ниже облаков, возник поднятый над морем большой город со старинной церковью. Высились портовые краны, возле лесопилок стояли под загрузкой корабли. Лейтенант Зайцев на уроке объяснил юнгам. «Очевидно, это была кемь на Поморском берегу». Возможно, что и с материка в этот день могли видеть наш Соловецкий Кремль. А потом роза ветров повернулась в хаосе циклонов, и над Соловками закружился обильный снег. Правда, солнце тут же растопило его, и снова зачирикали птицы, но снежный буран в июне был примечателен. А Финикин стал поднимать насмех Савку. «Вот тебе край, где любят до конца. Это здесь такая заваруха, а поближе к Шекспиру еще не так шибанет. Кусишь еще локоть!» «Я сквозняков не боюсь», — отвечал ему Савка. Один Коля поскочен, помалкивал о своих планах. «Конечно», — заметил четверошник Джек. «Он же у нас отличник, ему все карты в руки. Любой козырной флот себе выберет». Поскочен, отвечал Баранову, — вполне продуманно. «А я свои пятерки в карьеру запрягать не собираюсь. И не стану выбирать флот. И не стану выбирать класс кораблей. Я поступлю иначе. Куда пошлют, туда и пойду». Из роты радистов явился от банного озера мозгут Назыпов. — У вас, — спросил, — дыма нету, а у нас дымина такой. Где-то горел лес. От роты радистов огонь каким-то странным образом перескочил к озеру Рулевых. Сначала думали, что виноваты курящие, всех юнг собрали вместе. — Товарищи, — выступил перед ними Аграмов, — безобразно, что вы не уважаете лес, приютивший вас. Я никогда не запрещал вам разводить костры в лесу. Но теперь, кажется, пришло время. лес -то горит, то там, то здесь полыхает. Неужели так трудно затоптать костер и залить его? Курящие, наконец! Смотрите же, черт вас возьми, куда бросаете окурки!» Капитан первого ранга дал им всем крепкий нагоняй. Но, кажется, сделал он это напрасно. Юнги привыкли жить в лесу. Костры они, конечно, разводили до самых небес, курящие бросали окурки но и костры и окурки юнги тщательно гасили. От них потребовали усилить бдительность, и они это сделали. Стали следить, чтобы никто не поджег лес по забывчивости. Но леса загорались сами собой. Ни с того ни с сего пошло трещать в сухостое. Со свистом обугливалась хвоя сосен. «Это не мы!» — волновались юнги. «Мы не поджигатели!» — Савка испытал неприятный озноб. «Как в ту проклятую ночь». Когда с дырявой винтовкой в руках он стоял в карауле, а вокруг него потрескивал валежник. Шлялся враг. Хроника ТАС. Июль 1943 года 5. -го. Немецко-фашистские войска начали наступление на Орловско-Курском и Белгородском направлениях. За день боев подбито 586 танков противника. 6. -е. На Орловско-Курском и Белгородском направлениях за день подбито и уничтожено 433 танка противника. 7. На Орловско-Курском и Белгородском направлениях за день подбито и уничтожено 520 немецких танков. 8. На Орловско-Курском и Белгородском направлениях за день подбито и уничтожено 304 вражеских танка. Девятое. На Орловско-Курском и Белгородском направлениях за день подбито и уничтожено 223 танка противника. 10. На Орловско-Курском и Белгородском направлениях советские войска отбивали многочисленные атаки противника. Подбито и уничтожено 272 немецких танка. Британские и американские войска высадились на острове Сицилия. Пятнадцатое. Севернее и восточнее Орла Красная Армия на днях перешла в наступление. Прорвала оборонительную полосу противника и взяла большие трофеи. 17. -е. На Орловском участке и Орловско-Курском направлении советские войска в наступательных боях продвинулись вперед. второе. ТАСС опубликовала опровержение сообщения Германского информационного бюро о якобы произведенной 20 июля попытке высадки советских войск на норвежском побережье. 25. -е. Отставка Муссолини Премьер-министром Италии назначен маршал Бадольо. Король Виктор Эммануил принял на себя командование вооруженными силами. 26 -е. На Орловском направлении советские войска продолжали наступление. Танковая битва на огненной Курской дуге закрепляла успех нашей армии. «Когда же на флот?» — волновались юнги. «Так мы к шапочному разбору едва поспеем. А когда ленточки? А когда погоны?» «Тихо! Все будет!» Аграмов был удивительный человек. Уже пожилой капитан первого ранга, как говорится, без минуты адмирал, он не гнушался лично проводить с юнгами парусные занятия. Вот раздалось долгожданное. «Весла! Шабаш! Рангоут ставить!» Сколько ошибок сразу совершили они. Гребцы правого борта должны левую руку взять под рангоут, а правой — обхватить тело мачты. С левого борта наоборот. Надо помнить, что движение часовой стрелки — главный ориентир в движении рангоута. Первый блин всегда комом, и попытка кончилась тем, что загребного Финикина юнги треснули мачтой по рыжей башке. — Уй, звери! — расверепел он от боли. Аграмов пока не вмешивался, только подал Финикину пятак. — остудив в воде и приложи. До свадьбы заживет, а на свадьбе расскажешь невесте, как тебя на флоте мачтой били. Финики напустил руку за борт, остужая пятак, но вода показалась ему теплой. Он сунул руку в море ниже локтя. «Ой, вот где лед-то!» «А ты как думал?» Ухмыльнулся Аграмов, наблюдая за вознею юнг с такелажем. «Успевают прогреться только верхние слои моря, а в Баренцевом вода вечно ледяная. Мачта уже вошла в степс. Ее тело юнги прихватили к банке с кобою Нагеля. Теория и практика — вещи разные». Савка на ну, зубок знал вант путенцы, банты и боуты, кренгельсы и люверсы, но совсем иное дело, когда с этими названиями надо схватиться на практике. Ветер рвал штанги из пальцев, а осырая шкоторина паруса, обтянутая понизу тросом. Больно стегала по лицу, полоскаясь на ветру с гулким хлопанием, словно стреляла пушка. — Скверно, — сказал Аграмов, закуривая папиросу и пряча обгорелую спичку обратно в коробок, чтобы не мусорить в море. «С такими успехами вам, ребята, не на флоте служить, а работать где-нибудь в раздевалке». Он приказал спустить парус, разобрать рангоут и зачехлить его, как было раньше. Дьявольская работа началась заново, но Финикина мачты уже не огрели по голове, и на том спасибо. Аграмов заставил Юнг проделать всю операцию с постановкой рангоута раза четыре подряд, пока не наловчились. «На фалах! Паруса поднять! Выбрать фалы, черт бы вас взял!» «Осади галсы! Шкоты, шкоты держи! Не хлопай ушами!» На берегу шкоты обыкновенные веревки, но в море они ведут себя, как бешеные гадюки. Савка даже взмок, удерживая их, а Федя Артюхов сорвал ноготь, кровью забрызгал штаны. Сидеть под парусом на банках уже нельзя. Когда поставлен парус, команда перемещается на днище. Капитан первого ранга убрал флаг с кормы. «Разрешаю свистеть», — сказал он, меняя на руле румпель. Старые марсофлоты свистом подзывали к себе нужный ветер и свято верили в чудеса. Настал покой и тишина. Все примолкли. Каперант ловко забрал ветер в парус, и шлюпка легла на борт. Легла столь круто, что вода тихо журча неслась вровень с лицами юнг. Лишь узенький планшир отделял их от морской стихии. Жутковато. А не перевернемся? спросил Поскочин. Аграмов глянул за корму, где в дымах пожаров уже давно терялся Соловецкий берег. На глаз он измерил расстояние. «Надеюсь, что доплывешь, если перевернемся». И еще круче вывел шестерку на сильный ветер. «Сейчас полный бакштаг левого галса. Вы поняли?» — спросил он Юнг. «Это мы знаем», — отвечали они. «Учили, как же». Верхушки волн уже заплескивали шлюпку. Бездна неслась возле самых губ. Можно было пить таинственную глубину, насыщенную рыбой, медузами и мраком. Из этой глубины топорщи усы иногда выскакивали солдатикам пучеглаза и тюлени. Когда возвращались обратно, Аграмов приказал «Раздернуть шкоты!». Парус, вырвавшись из-под власти людей, сразу заполоскал бессильно, и шлюпка, потеряв ветер, остановилась. Солнце пекло сверху мускулистые спины. Даже и сюда, в такую даль, залетали с материка слепни, и юнги били их на спинах звучными шлепками ладоней. Аграмов глянул за борт. Дно моря уже смутно виднелось под ним. Каждый пусть нырнет, и в доказательстве того, что он побывал на грунте, пусть принесет не в презент сувенир с дна моря. Штаны сразу долой. С хлопаньем пробивая головами теплые слои воды, юнги вонзались в ледяное море. Савка испытывал блаженство. Плыли перед ним раскрытые красные зонтики медусы, и он, балуясь, ловил их руками. Было забавно видеть своих друзей, что рядом с ним сильными рывками уходили в глубину, и он тоже спешил за ними, на грунт. Что-то черное заведнелось. А, это кормится тюлень, рылом разрыхляя залежи придонные ракуши. Вот ползет вся в иголках пемзопористая звезда. Хвать ее, теперь наверх. Да чего же странно видеть над собой пузатое днище своей шлюпки? Выпучив глаза, юнги выскакивали из моря, у каждого в кулаке размазня. Все раздавлено в смятку от нервного усилия при всплытии. — У меня ВО! — кричали. — А у меня ИЛ. — Молодцы! — кивал им с кормы Аграмов. — Штаны вас ждут. В очень сильный ветер юнг в море не выпускали. Боялись, как бы они не совершили поворот оверкиль. Иначе говоря, чтобы шлюпка не опрокинулась кверху килем. Ну а Грамов, когда заваривалась штормяга напротив, бросал ветру вызов. Ставил на шестерки паруса и в одиночку уходил на ней в открытое кипящее море. В гневно кипящее. Вот старик восхищались юнги. Ему Нептун, родной дядя. По суди сам, нас шестеро, да еще старшина на трансе, Всего четырнадцать рук, и то едва справляемся с такелажем. А он один... Всего-то две руки и не боится идти в такой ветер. Силен. Они уже по себе знали, какой это адский труд, когда жесткая парусина становится разъяренной, а ветер выплескивает из рук острые шкоты, раня ладони до крови. А Грамов проделывал это всегда один, рискуя только своей жизнью. Йонги тревожились у костра, дневальные по гавани всматривались в море. «Ничего, только пена летит. Где же он?» К ночи, прямо из шторма, шестерка с одинокой фигурой Каперанга на корме, обрушив паруса с яростным шипением, вылезала форштевнем на мокрый песок. Аграмов шагал на свет костра. «Откачайте воду! Приберите рангоут!» «Я пошел спать!» Юнги готовились к выпуску. Но и враг готовился сорвать выпуск специалистов на советские флоты. Теперь уже никто не верил, что леса горят по халатности юнг. Перестали бронить и курящих. Школа юнг задыхалась в дыму, дымом пропиталась вся роба и постели. Спишь, а в ноздри тебе словно два острых ножика вонзается дым. Соловки полыхали в загадочных пожарах, возникавших всегда неожиданно, и в самых различных местах архипелага. Прочесывание окрестных лесов с оружием ничего не дало, враг умело прятался. Однажды на занятиях повторяли пройденный материал. Савка мечтательно смотрел в окно класса. Видел он там озеро, видел лес растущий на другом берегу. Андатры плавали, воздев над водою свои крысиные мордочки, а за ними реяли флажки белых бурунов, словно по озеру двигались под лодки под перископами. Да чего же прекрасны Соловецкие озера, и как вкусна в них вода! А названия просто дивные: ягодное, пустынное, хлебное, благодатное, у креста. Палладиева, Осинка, Великопорточная. Ныряешь в такие озера, будто окунаешься в давние времена Руси. Но что это? Савка вскочил из-за стола. Смотрите, на том берегу огонь. Теперь все видели. Стоял себе лес в тишине, все было спокойно. И вот он уже в огне, а рядом учебный корпус. Класс рулевых, словно сговорившись, одним махом отворил окна и попрыгал вниз. Один за другим, болтых в озеро и поплыли в робах. Пожар быстро разбегался вдоль берега, приближаясь к Саватьеву. И сначала было непонятно, как его тушить. Джек Баранов догадался. «Снимай голландки! Забивай пламя!» Все дружно разделись. Голые, босые, мокрыми робами захлестывали огонь, бегущий на них из чащи. При этом кричали «Бей, ребята! Туши! Тут кто-то был! Это поджог!» Пламя они сбили, не дали ему перекинуться к базе. Но чистых голландок было теперь не узнать. В руках остались черные обгорелые лохмотья. Все в копоти, в ожогах, юнги медленно плыли через озеро обратно. Лезли прямо в окна в свою аудиторию, рассаживались по лавкам. «Продолжаю», — сказал лейтенант Зайцев таким тоном, будто ничего не случилось, а просто юнги вернулись с перерыва. «Мы остановились на определении места корабля по крюйс спелингу Вечером в Саватево прибыл грузовик полутора тонка. сама обелел своему классу грузиться в кузов. Стоя, обняв друг друга за плечи, юнги приехали в гавань благополучия, где у причала пыхтел движком СК-619 под зеленым флагом морпогранохраны. Это был мотобот с сильным дизелем. До войны он ловил треску и палтуса. С его борта охотились во льдах на тюленей и зверобои. Теперь в его рубке юнгам предстояло испытать себя в вождении корабля по курсу. Для размещения класса юнгам отвели трюм размером с небольшую комнату. Нечто вроде ящика с запахом рыбы, куда рулевые, и раскладывались для сна в темноте, как сельди в бочке. Мотобот сутками околачивался на малых оборотах возле каменистых луд, поросших леском. Качало там на стыках течений здорово. Савка по краткому опыту мореплавания на Волхове уже знал, что принадлежит к той несчастной породе людей, которых бьет море. Это его страшно огорчало, но он решил не сдаваться. Флот есть флот, и его назначение — бой на море. «В море — дома», — твердил он себе высказывания прославленных адмиралов. Поздно ночью в просвете люковицы на фоне звездного неба появилась мичманка Росомахи с длинным козырьком. Шапка с ручкой, говорили они Юнги. Огурцов! позвал старшина, давай к штурвалу! Савка с трудом, словно крап из камней, выкарабкался из груды спящих тел. Когда за ним захлопнулась дверь каюты, матовая желтизна картушки компаса успокоила его сразу. Рукояти штурвала были так отполированы, что ласкали руки. Командир СК-619, в скромном звании младшего лейтенанта, угрюмо буркнул курс. Юнга! погрузился в трепетное свечение румбов. Странно, но это так. Ведение корабля не показалось Савке захватывающим делом. Он даже малость расстроился от этой будничности. Через два часа его место за штурвалом занял Федя Артюхов, который от своей вахты на руле был в диком восторге. У каждого свое восприятие. Зачет по вождению принимал от Юнг сам командир СК-619, никому не знакомый и сам никого не знавший. Для него все юнги, видать, были на одно лицо, одинаковые, как снаряды одного калибра. Он упростил свою задачу, устроив для юнг нечто вроде конвейера. Отстоял следующий. Не будучи педагогом, этот офицер выставил всем юнгам подряд отлично, что самим же юнгам здорово не понравилось. Покидая кораблик, они говорили, что за пятерка? Неужели мы такие мастера водить по курсу? Ведь вели-то плохо, много рыскали... Теперь, когда юнги слегка морячились, среди них появились модники, никак не согласные со стандартом брючного клёша. В защиту широкого клёша они приводили весьма веский довод. Клёш не роскошь, а необходимость. Для чего, спрашивается, во всем мире шьют морякам широкие брюки? Самим покроем они приспособлены для быстрого снимания их в воде. Никаких ширинок с пуговицами. Один клапан, Если матрос упал за борт, клапан открывается, а клеши, намокнув и оттяжелев своим ходом, снимаются с моряка и тонут. А попробуй-ка ты в море стащить с себя узенькие брюки. Не получится. захлебнешься и потонешь, как дурак в штанах. Старшины обычно вшивали в брюки клинья, но юнгам для клиньев сукна взять было негде. Поступали иначе. Из фанеры вырезались особые шаблоны. По вечерам брюки спрыскивались водой и что из силы натягивались на фанеру. С каждым днем брюки, растягиваясь, становились все шире и шире. А сукно их по низу брюк все тоньше и тоньше. Скоро через такие клеши можно было читать газеты. Росомаха, находя у юнг шаблоны, с треском ломал их на колени. «Фасон ваш! До первого коменданта! Пропишет он вам по первое число!» «Фордебачьте, ребята, по младости лет!» Юнги за шаблоны не обижались. Но возражали идейно. А матросы революции, сами же видели мы из Кронштадта, вот там клеши. Комендант тоже должен понять, что дудочки хороши на берегу, а не в море. Последние минуты перед сном посвящались рассказам. На этот раз в роли новеллиста выступал сам старшина Самаха. «Вот слушайте, орлы», — сказал он, — «когда я перед войной проходил службу в Севастополе, там был комендант. Зверь, а не комендант». Если на какой барышне увидит морскую пуговицу с якорем, обязательно спорит, хоть она и зревись. О клиниях мы в Севастополе и не мечтали. Бритву носил при себе. На улицах Клёшем Матросам парол от паха до щиколотки. А после отведут в Портновскую к Самуилу Шмейерзону. был такой, все матросы его знали, что прозрез зашил. Еще два рубля за работу отдай. Но вот однажды московский скульптор вылепил для Севастополя памятник матросам-черноморцам, павшим за революцию. Вылепил как надо. Без козырки на бекрень, клеши юбками, бушлаты на распашку, а на лоб каждого свисает громадный чуб. Ладно, построили гарнизон, играл оркестр, говорили нам разные речи, а мы кричали «Ура!». Сдернули с памятника покрывало. Комендант посмотрел, нарушена форма одежды, и сказал командующему флотом. Или я, или они. И убрали памятник, охали юнги. Или самому коменданту по шапке надавали. Все осталось на месте. Но командующий флотом вызвал из Москвы скульптора. Дико ругаясь, тот отпилил матросам чубы, стамеской обкоротил им клеши, обушлаты застегнул на все пуговицы. Памятник сразу стал хуже. Зато комендант успокоился. Так устав, победил творческое вдохновение. Спите. Разнеслась весть, что ночью в гавань благополучия вошел транспорт, доставивший на Соловки юнг второго набора, которых временно разместили в Кремле, но скоро приведут в Саватьево. Эта новость еще раз подтвердила, что юнги первого набора скоро пойдут на флоты, освободив свои кубрики и классы для новичков. Теперь все зависит от того, как ты сдашь экзамены. Хорошо сдашь, любой вымпел взовьется над твоей головой. С учебниками уходили юнги подальше в лес, еще задымленный после пожаров, облюбовывали для себя мшистую кочку помягче, чтобы сидеть на ней, как на пуфе, и начинали повторять все заново. Заодно подкармливали себя сочной лесной малиной, черникой и брусникой. Над остриженными головами юнг буйно вспыхивали яркие бутоны дикого шиповника. «Пить хочется», — сказал однажды Савка. Вместе с поскоченным он спустился к ближнему озеру. Нагнулся к самой воде и вдруг вскрикнул «Смотри, Коля!». Возле берега, а скали в крохотные зубки, лежала мертвая андатра. Поскочен взял ее за хвост и поднял над собой, разглядывая. От такой шкурки никакая барыня не откажется. Шкурок 30-40 и шуба готова для аукциона. Брось дохлятину, как тебе не противно. Она же водяная, чистенькая. Хорошие существа эти канадские крысы. Мне ее искренне жаль. Знать бы, чего она умерла. Савка поднялся с колен, пить не стал. «Пройдусь дальше, там и попью». Отошел в сторону и только было прильнул к воде, как поскочен, забежав сзади, рванул его от берега за подол голанки. «Не надо», — сказал он. «А что? Лучше не стоит. Потерпи до кубрика. Ты думаешь о крысах? А мы ведь не знаем, от чего умерла андатра. Там еще одна лежит в камышах. Тоже умирает бедняга». В этот день, возвращаясь после обеда с камбуза, Федя Артюхов, самый здоровый парнюга в классе, вдруг побледнел, осунулся. Что-то у меня не все в порядке, вот здесь. Болит? спросил его Росомаха. Переел, наверное. Да я могу и больше съесть, а это другое. Роту на марше встретил лейтенант Кравцов, как никогда сияющий улыбкой и сверкающий пуговицами. Итак, объявил он юнгам, — готовьтесь к экзаменам. На этот раз решающим государственным. После чего вам вручат дипломы рулевых сигнальщиков. Прочувствуйте ответственность и помните, в школе двойка скандал дома и папа с ремнем. Двойка же в школе юнг скандал на корабле и может быть военный трибунал. На флоте ваша неуспеваемость грозит обернуться трагедией корабля. Пощелкал кнопку и перчатки. Сенсацию приберег для конца. А сегодня вам будут выданы погоны. «Ура!» – подхватили юнги. «Погоны и ленточки!» – добавил Кравцов. «Ура!» С погонами юнги смирились сразу же. Черные квадраты, на которых отштампована одна лишь буква – «Ю». Это вполне устраивало всех. Только погоны были не окантованы. Но старшины объяснили – кант не положен. Лишь чего захотели. Погоны с белым кантом присвоены курсантам высших училищ. Не чита вам! Потом в роте состоялось построение торжественно поднялся на пригорок лейтенант Кравцов. Возле него под деревом установили стол, а на столе разложили связки новеньких ленточек для каждого класса по связке. Еще издали юнги видели, как на черном репсе благородно загорается огненное золото букв. Все невольно волновались, что там написано. Кравцов взял в руки одну из лент и растянул ее, всем показывая. Надпись на ленточке была такова — «Школа юнгов ВМФ. какой Какой-то грамотей неправильно написал слово «юнг». Но сначала все заметили другое. Кравцов держал ленту слишком коротенькую. «Посмотрели?» — спросил он. «А теперь маленькая подробность. Лента укорочена. Косиц, как у матросов, вам иметь не положено». Рота нестройно загудела. Кравцов продолжал. «Вместо косиц юнгам флота присвоен бантик». Раздался стон. Это стонала вся рота. С озера Банного слышался гвалт. Там, видать, из-за того же возмущались радисты. Лейтенант еще не закончил своей речи. «Бантик», — пояснил он, — «вяжется на бескозырке не сзади, не на затылке, а сбоку, вот здесь, возле правого виска». Старшины вручали ленты. Юнги брали их с оговорками. «Мы же не пай, девочки! На что нам этот бантик?» Догадались мудрецы, нечего сказать. «Стыдно на людях с бантиками показаться!» «Гогочку из меня делают! Без косиц нет фасона!» С пригорка распоряжался командир роты. «Старшины, разводите классы по кубрикам, и сегодня же покажете товарищам юнгам, как правильно завязывать бантики!» Расходились, как оплеванные. Поскочин сказал, «Черт с ними, с этими бантиками! Но как ходить, если у тебя на лбу золотом горит грамматическая ошибка?» Перед рассамахой предстал Федя Артюхов. Товарищ старшина, не хотел бы портить праздника, но и терпеть больше не в силах. Уж такое дело, извините меня. Да что с тобою? Краши в гроб кладут. Артюхов был нехорош, его скрючило в дугу. Он не стал пришивать погоны на фланелевку, в руке безвольно болталась ленточка. Не до чего мне сей день, не могу, больно. А до гальюна ходил? Кто же там не бывал? Только святые, тащите в санчасть. — Стыдно сказать, но самому, кажется, не доползти. Не повезло. Федю увезли в Саватьева, а в роте рулевых допоздна не смолкал галдеж заглушаемый прокуренным басом Витьки Синякова. — Что? Мне? Бантик? Утром в роте многих не досчитались. Выяснилось, что юнговская бутылка всю ночь напролет бегала между ротами и Саватьевом, отвозя в санчасть внезапно заболевших юнг. — А что с ними? — То же самое, что и с нашим Федей Артюховым. Выпуск близился, и флоты наплывали на них, издали подымливая перегаром угля, гулким выхлопом мазута и бензина. Пристрастие юнг к тем флотам, которые они облюбовали для себя, выражалось в последнее время даже в песнях. Поклонники Черноморского флота заводили «Севастополь, Севастополь!» «Город русских моряков!» Не сдавались им сотни мечтающих Англистой Балтики. «Кронштадт мы не сдадим, Моряков столицу!» Маленький хор североморцев Постепенно тоже крепчал. «Мы в бой, идем за отчий край, За наше баренце море!» Выпуск близился, и враг его почуял. Не удалось ему сорвать учебу пожарами он пошел на преступную диверсию. Фашисты провели нечто вроде локальной бактериологической войны. Отравили Соловецкие озера. Расчет простой. Идет Юнгополису, ему жарко, обязательно напьется из ближнего озера. Берега покрылись тушками мертвых андатор, которые первыми испытали на себе силу яда. Отравленные зверьки плыли к берегу и беспомощные жалкие умирали в камышах. Савватевский лазарет был уже переполнен до отказа, когда по дороге из Кремля потянулись в Савватево колонны «Юнг» нового, второго набора. Старики встречали молодежь на шоссе. «Москвичи есть!» — окликали. «Ну как Москва?» «Строится?» — повеселела. «Горьковчане!» «Ярославские!» «Какова там житуха?» «Ничего. Ждут, когда война кончится». Пополнение временно распихивали кого куда. Еще не спаянные воинской дисциплиной юнги нового набора сразу попали под удар эпидемии. Кажется, противник и выжидал, когда перенаселенность в Савватеве создаст антисанитарные условия, чтобы покончить со всеми юнгами сразу. Неизвестно, какую отраву забросили диверсанты в озера. Возможно, враг не учел то важное обстоятельство, что большинство Соловецких озер соединено проточными каналами. Надо полагать, что течение через эти каналы Рассосали заразу по другим водоемам, так что юнги получили отравление в меньшей степени, нежели рассчитывали враги. В этот трудный для школы юнг период капитан первого ранга Аграмов выглядел сильно постаревшим, озабоченным судьбой у своих питомцев. Кажется, эпидемия не миновала его самого и его семьи. Но Аграмов не слег. Экзамены сдадим в срок, объявил он Юнгам. Совать его замкнули в блокаде карантина. Лазарет уже вынес свои койки под открытое небо. Клуб тоже вплотную заставили койками. Однако настроение у юнг было отличное, и они рассуждали. «Не помираем же! Так чего психовать напрасно? Нам по носу ни подчем, Мы по носу кирпичом!» К новым юнгам старики относились покровительственно. «Мы оставляем вам хозяйство на полном ходу. Таких землянок, как у нас, еще не бывало в мире. Это подземные дворцы». Вам уже ничего строить не предстоит. Только учись. А поломались бы столько, сколько нам пришлось в прошлом году. Прибывшие с гражданки новые юнги кидались на казенную еду так же алчно, как кидались на нее когда-то и старики. Ничего утешали их. Это у вас пройдет, как и у нас прошло. Даже в мисках оставлять будете. Кошек разведете. Невзирая на эпидемию, начались экзамены. Выпускные. Самые ответственные. Отчет перед флотом. Перед государством. Юнги сдавали экзамены, словно в шторм. Волна накатывала на другую, один поток отчитается в знаниях и в лазарет. На завтра тянут билеты те юнги, которые только вчера из Лазарета выбрались. Савка огурцов не отличался крепким здоровьем. Но странное дело, болезнь его миновала. Было в классе Росомахи еще человек десять, которых общее поветрие не задело. Вряд ли они чаще других мыли руки. Просто случайность. Правда, врачей в Саватево понаехала пропасть, не успевали уколы делать, а на камбузе каждую миску оглядят, чисто ли вымыто. Припахивала карболкой и хлоркой в те дни, но жизнь школы Юнг продолжалась по графику. В воздухе уже повисли тонкие паутины, вестники близкой осени. Из Кремля доходили слухи, что мотористы сдали экзамены. Приемная комиссия работала спокойно, но строго. Пятерки давались юнгам с большим трудом. Но Савка от экзамена к экзамену шагал на одних отлично. Как и Коля Поскочин. Джек Баранов и Федя Артюхов выплывали в моря на четверках. Финикин скромно плелся на малых оборотах. Троечки. Двоек ни у кого не было. Враг просчитался. Первый в СССР выпуск юнг состоялся точно в срок, не позже. Осталось взять последний барьер. Распределение на действующие флоты. Вот тут у каждого обрывалось сердце. Повезет ли? Я так и скажу. Хоть режьте, только на Балтику. Мне подводные лодки бушевал Джек Баранов. Пусть угроблюсь в первом же походе, но мечта должна осуществиться. Небо на черное. Неужто не уважат? Ждали приезда особой полномочной комиссии. Члены этой комиссии объективны и беспристрастные. Не зная Юнгу в лицо, делают о нем выводы только по его успеваемости, по документам личного дела. Правда, эта комиссия не касалась назначения на корабли, ее дело проще. Вот картина страны, вот театры флотов. Но существует еще теловая, Каспийская флотилия. Кого куда? Юнги всеми правдами и неправдами добывали себе репс для создания косиц. Бантики их не устраивали. Счастливцы, раздобывшие репс, Прилаживали к бескозыркам косицы. Оторвать бантик совсем они не имели права, это сразу было бы замечено. Юнги поступали хитрее. При наличии бантика они носили косицы на макушке, прикрыв их сверху бескозыркой, так что со стороны ничего не видно. Но вот отвернулось начальство, Юнга вскинул бескозырку и косицы сразу разметал ветер. Росомаха и Колесник, предчувствуя близкую разлуку, были печальны и делали вид, что обмана с косицами не замечают. «Жаль», — говорили старшины, — «вот уедете, а нам все начинать с самого начала. Вас-то мы уже знаем, как облупленных, какого-то будет с новыми. Может, понаехали какие хулиганы? Нам пишите на флот, на денек заскочим на Соловки и по старой дружбе к вам. Набьем Соложню по всем правилам. Вы набьете, как же. Ищи вас потом, как ветра. «Даешь, флот!» — слышалось по вечерам от шумящих рот. И флот им дали. Комиссия начала распределение с боцманов торпедных катеров. Первым по учебе в этом классе был Мишка Сдыбнев, и вся школа Юнг была поражена, когда он сам попросился на Северный флот. — Ты же отличник! — говорили ему. — Круглый отличник! — А это не значит, что я круглый дурак, — отвечал Мишка. — Не беспокойтесь, выбрал самое лучшее, вы мне еще позавидуете. Последним в классе боцманов по учебе и дисциплине был Витька Синяков, которому тоже выпал флот. Северный. Таким образом сразу же выявилась неожиданная тенденция: на Северный флот попадали или неуспевающие, или наоборот отличники учебы, идущие в туманы и штормы добровольно по зову чистого сердца. Затем комиссия взялась за радистов. Много юнг запросил Черноморский флот, и теплые бризы уже пронеслись над ними. Радистов требовала строгая Балтика, и ее цепенящие ветры обдували юные лица. 20 радистов отъезжало в Ярославль. На переподготовку берут с отличным знанием техники, но слабых на слух. Обещают переучить на радиометристов. А что это такое? Радиолокатор. Радар, понимаешь? Нет, не понимаю. В кино был невежда. Но это как кино. Смотришь на экран и видишь точку. Она ползет как вож. Эта точка — противник. Прекрасный слухач, рекордсмен школы по быстроте передачи «Мозгут» Назыпов, Тоже избрал для себя Северный флот. Тут юнги столкнулись с особой практичностью. «Флот везде флот», — говорил Мазгут после распределения. «А до Мурманска ехать короче. Знаете, как сейчас в дороге. И стоять подолгу приходится, и кипятку на станциях нет. А тут шарах, и через день я проснулся уже на флоте». Наконец комиссия стала шерстить рулевых. Финикин носил в кармане орех-двойчатку. На счастье. «Я верю в свою судьбу», — говорил он. «Валяй, верь», — отвечал ему Поскочин. Джек Баранов шлепнул Колю по спине, прямо по Гюсу. «Чего загрустил, философ?» «Я грустно-радостный, пишется через дефис», — сказал Коля. «Радостный, что иду на флот, а грустный, что расстаемся». «Флоты разные, но страна одна. Встретимся!» «Этот вопрос остается для нас открытым», — отвечал Поскочин. «Не будем, ребята, забывать, что мы разъезжаемся не по домам из пионерлагеря. Мы едем сражаться, и правде надо смотреть в глаза. Все после войны мы собраться уже не сможем». Двери навигационного класса, где заседала комиссия, вдруг распахнулись, и в коридор выглянул незнакомый капитан второго ранга. «Товарищ Финикин, есть такой? Прошу в кабинет». Сжимая в кулаке орех двойчатку, Финикин исчез. «Первый блин жарится», — заметил Артюхов. Надзирательный глазок был предусмотрительно забит деревянным клином, чтобы юнги из коридора не могли подсматривать за своими товарищами. Игорь Московский принек к скважине замка. «Что там теребили его? О чем говорят Рыжие «Рыжий что-то о климате им вкручивает. Тепла ищет». «Что он хоть просит-то у комиссии?» «Подлейшим образом на здоровье свое жалуется». «Мерзавец!» — озлобился Артюхов. Ему сквалыги в Сочи да Пицунду хочется, а сам из трояков не выгребался. Весь в мелком поту, будто уже опаленный южным зноем, из класса вдруг мешком вывалился в коридор ослабевший Финикин. «Труба», — сказал он, прислоняясь к стенке, — «какой флот достался тебе?» Финикин с трудом отклеил себя от стены. «Каспий», — вздохнул он, — «еду в Астрахань». Поскочин даже завыл. У, у пыли там наглотаешься, как на вешалке!» Артюхов сунул к носу Финикина здоровущий кулак. «Домудрился? Хотел где потеплее, чтобы ватных штанов не таскать. Вот и заблатовался в самое пекло. Будешь с канонеркой торчать в Карабагазе, куда воду из Красноводска танкером завозят». Финикин молча пошел прочь. «Это уже отрезанный ломоть». «Все справедливо?» — заметил Московский. Выкликнули Артюхова. И через минуту он выскочил в коридор, сияющий, ликующий, лез, целоваться, нежничал. Есть Балтика! Даже не просил, сами назначили. Федю в классе любили, и все радовались за него. Вызвали Колю Поскочина. Держали за дверями очень долго. Слышался смех членов комиссии. Юнги в нетерпении подпирали стенки. Наш философ потравить обожает, заболтался там. Поскочин вышел в коридор, удивительно невозмутимый. — Выбор сделан вне моего влияния. Вы же знаете, я просить не стану. Комиссия сама решила за меня. На север. Савка расцвел и обнял его. — Как это хорошо. Мы будем вместе. Ты же в комиссии еще не был. Но я уже решил, что на север. Только на север. От дверей объявили. — Юнга Баранов! Просим пройти в кабинет. Джек вдруг сжался. Напружинился. Любой флот. Только бы на подплаве. С этим и скрылся за дверью. Юнги обсуждали его мечту. Подлодки — это фантазия, а насчет флота Джек выбирать права не имеет. У него махонький троечок по метео затесался. Гул голосов в аудитории вдруг прорезало тонким схлипом. — Никак разревелся наш Джек-лондоненок. Баранов выбежал в коридор весь в слезах. — Тихоокеанские? — спросили его. — Хуже? — отвечал он, горько рыдая. — Так что же хуже-то? — Записали на «Волгу». — А я так мечтал. Хана мне, братцы!» Подходили юнги из другой роты, спрашивали тихонько. «Чего это с ним? Или умер у него кто? Да нет, все живы, а его на речку запекли. Ох, бедняга! Пусть плачет, может, море и выплачет. Да не верят слезам нашим, им пятерки подавай!» Жаль парня, расходились чужаки. Обмелел он крепко. Раз Росомаху увел Джека за собой, дал ему свой носовой платок. На реках утешал тоже войнище. — А реки и в Германии есть. Вот Одер, вот Рейн. Всю Европу проскочишь, а войну закончишь на набережной в Берлине, где Гитлер мечтал в лунные ночи. — На чем проскочу-то, — убивался Джек Плача. — На бронекатерах. На чем же еще? — Я подводные лодки хотел, чтобы мне погружаться. Артюхов толкнул Савку к дверям. — Или не слышишь, тебя зовут? Савка шагнул в аудиторию, представ перед комиссией. «Ленинградец — Ленинградец? — спросили его. А кто там из родни?» Савка подробно рассказал про свою бабушку. Все, что знал. «Отличник!» Офицеры за столом комиссии переглянулись. Отложили Савке на личное дело в сторону. «Думается, что с этим товарищем осложнений не возникнет. Ему прямая дорога на Балтику». «Нет!» — ответил им Савка. «Севастополь?» — спросили его, улыбаясь. «Не надо мне ни Кронштадта, ни Севастополя. Хочу Полярный. Пожалуйста, очень прошу». Пишите меня на Северный флот. Учти, отвечали ему, что Ленинград ты сможешь повидать лишь после войны. Отпусков не будет, а флот в Заполярье очень грозный флот. Там тебе будет нелегко, даже очень трудно. Это я знаю, ответил им Савка. Через несколько дней ему встретился Аграмов. "Хвалю", сказал кратко. "Служа на Северном флоте ты очень многое повидаешь, больше, чем где-либо. Ты меня понял? Так точно." Герокомпасы по-прежнему любишь? Даже еще больше. Иди, есть. В своем выборе Савка не был одинок. Сознательно избрали для себя Северный флот многие. Пряников от судьбы они не ждали. Будут штормы, ломающие корабли, как сухие палки, будут туманы, когда молоко сбивается в сметану, будут морозы, от которых корабли принимают вид айсбергов. Долгая арктическая ночь нависнет над их мачтами. Коля Поскочин сказал правильно. Чем труднее в юности, тем легче в жизни. Надо понимать. Через несколько дней первая команда. «Черноморцы и азовцы! Становись!» На этот раз с вещами. «Прощай, Соловки!» Все давно ждали этого волшебного момента, но счастье омрачалось болью расставания. Увидят ли они когда-нибудь эти прекрасные леса? Блеснет ли им в ночи совиный глаз маяка на Секирной горе? Последние слова, последние напутствия. «Тихоокеанцы и амурцы! Выходи, строится!» Этих мало. Они понуры и подавлены тем, что, подготовившись к войне, на войну не попадут. Пошел маленький дождик. Аграмов в кожаном пальто беседовал с каждой группой отъезжающих. Утешал недовольных, желал счастливым доброго пути. Наконец выкликнули. «Балтийцы с вещами на построение!» Федя Артюхов вскинул на плечи мешок. «Ну вот и стал я балтийцем!» Он постоял напротив тех, кого еще не звали с вещами. «Североморцы!» — сказал им Артюхов. «Может, еще свидимся?» «А может и нет. Прощайте на всякий случай, ребята. Я пошел». Савка проводил глазами его рослую фигуру, нечаянно подумав. «Скоро он будет в Ленинграде». И что-то кольнуло в сердце. Может, напрасно я на север. Но тут же он отогнал эту мысль прочь. «Я прав!» Недаром меня и Аграмов одобрил. Трижды вспыхнули песни уходящих и угасли за Секирной горой. Балтийцы ушли. Теперь все ушли, а оставшиеся огляделись. Как мало нас, ребята. Да, немного. Человек двести. И в любого ткни пальцем, обязательно попадешь в Североморца. Они часто спрашивали. Всех отправили, а когда же нас? Потерпите, отвечали им. Сначала отправляем тех, у кого дальняя дорога. А вам-то, североморцам, ехать пустяки. Делать было нечего. Пока они вольные птицы. Ни нарядов, ни приборок, ни занятий. Трижды в сутки сходи на камбус, а весь день гуляй. Но гулять было не в магату. Юнги устали ждать. — Ждите, скоро в Кремль придет транспорт за вами. Савка с поскоченным сидели на скамеечке возле учебного корпуса, когда из-за леса донеслось такое знакомое. — Ать-два! Ать-два! Ножку не стесняйся поднять повыше. Рассамаха ведет своих гавриков, догадался Коля. Показался небольшой отряд юнг второго набора, старательно бивших по лужам новенькими бутсами. Рядом с ними, следуя по обочине, с кочки на кочку, прыгал молодцеватый Рассамаха, орлиным оком высматривая непорядки в шеренгах. Рука до да бляхи, поучал он молодняк после чего отводится назад под сорок пять градусов. «Ать два! Ать два!» «Старается», — сказал Савка. «В науку вгоняет». Старшина подошел близко. Юнги встали перед ним. «Ну? Как новая публика?» — спросил его Коля. «Публика, что надо. Что не скажу, все делают. Никак как вы бывало грешные. Но зато с вами, кажется, было повеселее». Старшина повертел в руках кисет, на котором Танька вышила ему целующихся голубков. Кажется, я женюсь на этой самой, признался Росомаха. Да? Вот такие дела. Может, закурим? Спасибо. Не женатые и не курящие. Везет вам, ребята! Росомаха крутил себе цигарку, не зная, что сказать юнгам в разлуку. Ладно, так и быть. Приглашаю вас после войны в Киев, покатаю на речном трамвае, без билета, конечно, зайцами. В буфет зайдем, посидим, и вообще культурно проведем время. Но ну, «Будьте счастливы! Не балуйте!» Он ушел к своим новым гонгам, а Савка фыркнул. Нашел, чем соблазнять. Зайцами на речном трамвае. Коля поскочен вдруг зло блеснул на него глазами. «А ты ничего не понял?» — спросил он. Раз Самаха ведь полюбил всех нас. Хотел найти хорошие слова. Но волнуется человек. Вот и ляпнул про этот трамвай. Надо понимать людей. Если останусь жив», — закончил Коля, — «я навещу его в Киеве». Пускай он катает меня себе на здоровье. Мне-то на трамвай плевать, но ему будет приятно. Верно, согласился Савка. Так ведь я разве спорю? Мужик он хороший. Зря мы нервы ему понапрасну трепали. Издалека послышался печальный надрыв запоздалого горна. Горнист выпивал сбор. Пошли. У меня даже сердце заколотилось. У меня тоже сознался Коля. Это нам. Последовала быстрая перекличка. Североморцы отвечали сорванными от волнения голосами. Есть! Есть! Есть! Вещи уже в руках. Какие там вещи у юнги? Казенная бельишка, пара учебников, куски мыла. Не обжились? Специально для проводов североморцев прибыл оркестр. Пожилые матросы-музыканты продували для марша трубы. Опробовали звоны тарелок. Щедровский вышел из штаба, произнес речь о славных традициях русского флота, о верности долгу и родине. Он закончил словами. «Высоко несите по морям гордое звание юнги!» Солнце уже садилось. Блеснула медь духовых труб. Юнги тронулись. Все вокруг наполнилось торжественной печалью. А гигантская труба гиликона еще долго выговаривала за лесом. «Будь-будь!» «Будь-будь!» На электростанции прокудахтал им в расставание движок дизеля. В конюшне прощально заржала родная юнговская бутылка. Вот и баня. Вышла оттуда распаренная, как свекла, Танька с веником и тазом. Была она в синем берете и тельняшке. «Поклон защитникам Отечества!» — пожелала она. «Понапрасну-то под пули не суйтесь!» — Витька Синяков крикнул ей на прощание. «Ты хоть новеньких-то на сахаре не обвешивай!» Юнги переговаривались, что Аграмов не вышел на их проводы. «Не заболел ли старик?» Вдали уже была видна крутая лестница, ведущая к маяку на Секирной горе. Капитан первого ранга ждал юнг на дороге. Он поднял руку. «Вы», — сказал он им, — «уходите последними. А на флот вы, североморцы, прибудете первыми. Ехать всего одну ночь. Товарищи юнги, дети мои, — нашел он нужное слово, — вся большая жизнь лежит перед вами. Большая, как море как море. Я, старый офицер русского флота, низко кланяюсь вам». В глазах Аграмова блеснули слезы. Он и в самом деле поклонился юнгам и велел двигаться дальше. Юнги часто оборачивались назад и долго еще видели начальника школы. Аграмов не уходил, глядел им вслед. Что он вспоминал сейчас, этот пожилой человек? Может быть, юность и кровавую пену Цусимы? Он провожал на битву юное поколение юнг. У них не было прошлого. Они уходили в будущее. Джек Баранов ехал до Сталинграда заодно с партией черноморцев и даже не попрощался с классом. Перед отъездом он прятался от товарищей, словно служба на реках поставила на нем позорное клеймо. Бедный Джек. Как он убивался, как плакал. Не знал он тогда своей судьбы. Начав боевой путь на Волжской флотилии, Джек затем форсировал Днепр. Его бронекатер в громе пушек прошел вверх по Дунаю, брал Измаил, штурмовал Будапешт и Вену. В 17 лет Джек Баранов уже самостоятельно командовал кораблем. Его пулеметно-десантный глиссер Содера расшибал в Берлине окна и амбразуры, в которых засели фанатики с фауст-патронами. Особые заслуги Джека перед флотом были учтены. И в 18 лет он стал младшим лейтенантом, а после войны началась настоящая учеба. Подтвердилось, что реки впадают в океан. Мечта Джека Баранова о подлодках исполнилась неожиданным образом. Сейчас он в звании контрадмирала. адмирала Савва Яковлевич рассказал мне, что недавно виделся с Барановым. «Жалуется старик. Здоровьишко уже не то. Мотор барахлить начал. Вспоминали мы с ним то время, когда моторы работали безотказно». Джек и сейчас стрижется наголо, словно он по-прежнему юнга. А у него уже сын-лейтенант. Вот сын попал на подводные лодки. Рассвет застал их на борту транспорта «Карелия». Когда на горизонте стал исчезать конус Секирной горы, Коля Поскочин, необычайно серьезный, снял бескозырку, сказав, «Смотрите, ребята!» Это мы видим в последний раз, и помните, что здесь мы были по-настоящему счастливы. — Мы еще будем счастливы, — отвечали ему юнги. — Будем, — согласился Коля, — но уже совсем иначе, не так, как здесь. Плыли мимо них каменистые луды, на которых паслись коровёнки, да кое-где велась под островами струйка дыма одинокого рыбацкого костра. Был теплый день, тяжелый транспорт почти не качало, и на душе каждого было легко. Скоро... Перед юнгами открылся город, раскиданный по холмам. «Чудеса!» — сказал Савка. «Где ж я видел этот город? Я тоже его видел. Словно во сне!» Это была Кейм. И тогда они вспомнили, что явление рефракции однажды как бы подняло этот город над морем. Юнги из Савватева наблюдали его повисшим вровень с облаками. Высадились. Так странно было встретить в городе гражданских людей, мужчин без формы, женщин и детей, Во всем чуялась большая нужда и общая неустроенность военного быта. Жители с удивлением оглядывали невиданных моряков на погонах ю, а на бескозырках бантики. «Кто же вы такие?» — спрашивали кимчанин, распев. «Мы юнги! Юнги флота! эко -новина. Про таких мы не слыхивали!» Юнги шли через город. Бескозырки у всех имели уставной креп на правый борт. Еще в Кремле им выдали сухой борт пайок хлеб сало банку тушенки на троих вещевые мешки на спинах юнг явно обрисовывали это сказочное по тем временам богатство горбыли буханок острые края консервных банок иногда кимчане их окликали хлебца нету ли товарищи хорошие поскочин скинул с плеча мешок распотронил его тут же я не могу отдам мы ведь сыты а ехать нам недалеко вслед за колей отдал людям свою буханку хлеба и савка А потом в воздухе замелькали золотые слитки хлеба, и всем запомнился пожилой рабочий, прижимавший к себе буханку, как ребенка. — Вот спасибо! Вот спасибо, родные вы наши! — А выпить найдется? — спросил Синяков, показывая сало. Мишка, сдыбнев, треснул его кулаком по затылку и скомандовал. «Прямо — Прямо! На станции Юнг поджидал состав из пяти теплушек с открытыми настежь дверями. Внутри только нары и печерки, больше ничего. Залезали в вагоны с хохотом. «Экспресс подан! Прима класс! Туалет направо, ванны налево!» Отправлять их не торопились, и понемногу юнги разбрелись во все стороны от станции. Прошел мимо чумазый сцепщик с фонарем. «Эй, рабочий класс! А до Мурманска далеко ли ехать? К утру дотянетесь, если не случится чего. А может, и разбомбят вашу милость, тогда малость подзадержитесь». «Да». За лесами лежал фронт. Там постукивали одинокие выстрелы кукушек. Там стыли непроходимые болота, что тянулись к северу, до самой загадочной Лапландии. К вечеру тронулись. На север, на север. Пошел частый и звонкий перестук разводных стрелок. Мишка Сдыбнев сразу заорал. «Витьки нет! Ах, рожа поганая! Кто его видел? Да вон, не он ли бежит? Не как пьяный? Где он взял на выпивку паразит? Видать, на сала выменял». Состав наращивал скорость. Под насыпью крутились желтые искры. Витька Синяков бежал рядом с эшелоном, его отшибало в сторону. «Остановите поезд!» — советовали иные. «Чем я его остановлю? Пальцем, что ли?» Сдыбне вскинул шинель, подтянул ремень. «Пропадет ведь шпана худая!» И спрыгнул под насыпь. За ним еще два боцмана. На разбеге поезда они вбросили Витьку в предпоследний вагон. Теперь все трое бежали под насыпью. Из раскрытых теплушек в воротники фланелевок вцепились десятки дружеских рук. И, болтнув ногами, боцмана исчезли внутри вагона. Последнего вагона в составе. Юнги, наблюдавшие эту картину, с облегчением перевели дух. Сказали, «Мишка, конечно, подождет до первой остановки. А потом, как пить даст Викке, шапочку на прическе поправят». Обилие впечатлений и бессонная ночь на корабле сморили Юнг. Все заснули на тряских нарах теплушки. Пробудились от резкой и острой стужи. Кажется, утро, но еще совсем темно. «Эй, у кого часы? Мы не аристократы, откуда у нас? Вот у моториста хронометр в кармане». Юнга-моторист долго вглядывался в циферблат. «Не пойму, восьмой или девятый?» «А темнотища!» — причмокнул кто-то. «Вот она, житуха! Закройте двери! Ходно! Не закалеешь, привыкай!» А смотреть тоже надо. Чего там смотреть? В цирке ты, что ли? Как чего? Станем любоваться дивным пейзажем. В полумраке проступали аспидные скалы, поросшие цепким качкарником. В глубине грандиозных каньонов плавилось покрытое туманом стылое серебро озер. Иногда сверху слышался шум. Это гремели бивни водопадов, вонзаясь в расщелины скал, а в мрачной вышине неба красноватым огнем догорал предрассветный Марс. «Бранная звезда освещает наш путь», — сказал Поскочен. Поезд, не задерживаясь, проскочил станцию Укола. Брызнула снежной белизной, пахнуло водой. Это показался Кольский залив. Стоя в дверях теплушек, юнги въехали в Мурманск. Совсем недавно Геринг бросил на этот город все, что летает. И столица Заполярия лежала в обломках. Всюду торчали печные трубы. На пожарищах полярных домов сплавились в огне детские кроватки, бродили одичавшие кошки. Савка, переживший блокаду Ленинграда, к разрушениям отнесся спокойно. Война есть война, но на других юнг обгорелые руины произвели сильное впечатление. Однако порт работал, от воды мычали сирены кораблей, полузатопленные американские транспорты стояли вдалеке два дымя, выброшенные на отмели, чтобы спасти ценнейшие для войны грузы. Поезд остановился далеко от вокзала. «Вылезай!» Спрыгивали под насыпь. Оглядывались настороженно. Подъехал грузовик. Какой-то старшина, словно с неба свалившийся, сразу взял команду над юнгами. «Вещи в машину, стройся по четыре!» «Равнясь!» «Товарищи юнги!» «Мурманскому порту не хватает рабочих рук!» «Транспорта с грузами ждут очереди под кранами!» «Наша святая обязанность — помочь воинам на фронте выручить флот!» «Налево!» «Шагом!» Трудились до ночи. Краны черпали из корабельных недр, сложенные пачками крылья аэрокобр, ящики с механизмами, а иногда вычерпывали разную чепуху. Один ящик кокнулся об доски причала, из него посыпалось заокеанское барахло, журналы мыльный порошок, пипифаксы ракетницы, ананасные консервы, дамские чулки, и все в Юнги пошабашили, шатаясь от усталости. На выходе из спорта охрана их тщательно обыскала. Старшина привел их в Росту, что лежит на берегу залива. Огражденные колючей проволокой здесь гнили под дождями бараки флотского экипажа. — Обыскали нас лихо, — сказал Синяков, стоя посреди барака. — А вот в кулак мне они, дураки, заглянуть не догадались. Разжал пальцы, и на грязный пол цветастым парашютом тихо шелестя опустилось тончайшее женское платье. — Вот эта штука! — пронесся гул голосов. Сдыбнев опомнился первым. «Конечно», — заявил он авторитетно, — «кое для кого такая обнова самый смак. Но для победы эта тряпка ничего не дает. Я устал от работы, и лупить Синякова сегодня не будем. Никому ни звука. Нельзя сразу, как прибыли, позориться. Ясно?» «Все ясно. А что делать с платьем?» Оно валялось на полу, полыхая южными красками. «Такое красивое, такое воздушное!» Поскочин вдруг подошел к нему и невозмутимо вытер об него свои бутсы. Его поняли. Юнги молча подходили, чистили оворованное платье, обувь. Скоро на полу барака лежала грязная тряпка. «Вопрос считать закрытым», — объявил Сдыбнев. Эти дни, проведенные в бараках экипажа, были самыми проклятыми днями в биографии Юнг. За ограду из колючей проволоки флот уже реял вымпелами. Он подзывал их к себе сиренами миноносцев, пробуждал юнг по ночам тоскующим завыванием подлодок, А они, как неприкаянные, валялись по нарам и ждали. Ждали, когда соберется последняя для них комиссия, чтобы распределить юнг по кораблям. Савка устроился на нарах между друзьями. Слева Коля поскочен, а справа Мозгут Назыпов. Они тихонько беседовали. «Не всем повезет. Мы-то отличники, можем выбирать». Здесь, на этих нарах, они шепотком никому не мешая, подолгу отшлифовывали алмазные грани своих заветных мечтаний. Мазгут словно ошпаренно выскочил из комиссии. «Ничего не понимаю. Обещают одно, творят другое. Зачем тогда людям понапрасну головы задуривать?» Выяснилось, что его назначили в команду «Там-216». «А что за команда? Не говорят!» — возмущался Мазгут. «Заяви, что ты отличник. Право выбора кораблей за тобой. Не хлопай ушами, на кой ляд сдалась тебе эта команда?» «Я так и сказал», — оправдывался Мазгут. «А они мне словно попугаи одно лишь твердят. Не спорь, ты будешь доволен. А я как раз недоволен. Может, забабахают на зимовку, и я буду там загорать. тити ти та та та ти, ти та та Настроение у Савки испортилось. Его трепетная мечта об эсминцах вдруг косо уплыла вдаль коридора и завернула за угол, откуда из промороженных гальюнов несло сухопутной хлоркой. Вызывали Юнг на комиссию в разнобой. То радиста, то боцмана, то рулевого. Выскочил оттуда один моторист, явно смущенный. «Я в виде исключения на подплав, но сначала буду чинить дизеля на берегу. Назначен слесарить, вплав в мастерские». Он не отчаивался. У него был шанс перескочить в дизельный отсек подлодки. Вышел из комиссии Мишка Сдыбнев. Со мной порядок, никаких палок в колеса не ставили. А куда тебя? Готовили в бацмана торпедных катеров, вот и направили на ТК. Полгода боевой стажировки, потом в Турель. Савка заметил, что Синяков кусает губы. Видать, завидовал. Скоро и Огурцова пригласили в комиссию. Здесь расположился грозный синклит кадрового отдела флота. Сновали с папками личных дел вышкаленные писаря. Возле окна с папироской в зубах, кутаясь в платок, сидела пожилая машинистка. Савка предстал. Поначалу легкий опрос, вроде беглого знакомства. Ленинградец? Сын комиссара? Сирота? На все вопросы Савка дал утвердительные ответы. От волнения крутил в руках бескозырку, играя с ней как с колесом. Вам, было сказано ему, предоставлено право самому выбирать для себя класс кораблей. любой кроме линкоров и крейсеров, которых на Северном флоте пока нет. Не предлагаем вам и подводные лодки, ибо для службы под водой необходимы особые знания, какими вы не обладаете. Слово за вами, выбирайте. Райская жарптица сама летела ему в руки. — Исминцы! — выдохнул из себя Савка. — Какие? — спросили его. — На нашем театре они двух типов. Прославленные, но устаревшие новики и новейшие скадренные семерки. «Какие вас больше устроят?» Савка сообразил быстро. «На Новиках начинал службу еще мой отец. А мне они уже совсем не подходят. Хочу на семерке, хотя никогда их не видел». Члены комиссии перебрали какие-то бумаги, пошептались между собой. И резко отодвигая стулья, разом поднялись. «Юнга Эсогурцов, вы будете служить рулевым на краснознаменном эскадренном миноносце Грозящий. Поздравляем вас. Ступайте на оформление предписания». А вечером в бухту Ваенга пойдет машина. Савка вылетел в коридор, как пуля. — На семерке, ура! Я на грозящий! — Прекрасно! — поздравил его Коля Поскочен. Тридцать узлов тебе обеспечено. А где несчастный мозгут? — А вон! Закурил даже, отчаивается. — А тебя, Коля, еще не вызывали? Жду, и никаких кораблей просить не буду. Пусть комиссия сама назначит меня в ту дырку, которую требуется заткнуть мною. Конечно, это было благородно. Но Савка все-таки намекнул. «Послушай, а ты не промахнешься со своим донкихотством? «Нет, если надо хлебнуть шилом, патоки, я согласен». Из комиссии Коля вышел с непонятной ухмылочкой. «Чего тебя так долго мариновали?» Спросил его Савка. Муры жили крепко. Там один капитан-лейтенант оказался очень умным человеком. Мы беседовали с ним по-английски». Савка и все другие юнги были удивлены. «А ты разве можешь по-инглиш?» «И нам не говорил». — К чему? Имеющий мускус в кармане ведь не кричит об этом на улице. Запах мускуса все равно почуют. В моих документах это обстоятельство было отражено и сейчас, кажется, сыграло свою роль. — Так куда же тебя назначили? — Я закреплен за таинственной командой «Там-216». — Мозгут! — стал кричать Савка. — Иди скорее сюда! — Вот тебе, товарищ, по разгадыванию шарата и кроссвордов! Ха -ха — Ха-ха! Мозгут с тревогой заглядывал в ясные глаза поскочено. Браток. — Куда же нас с тобой денут? — А чего ты вибрируешь раньше времени? — Хоть бы сказали открыто, не темнили мозги. — Мы же мучаемся. — Перестань, — отвечал Коля. — Никто нас не мучает, просто не говорят. — Давай мозгут заранее считать, что нам чертовски повезло. Словно подтверждая эти слова, в коридоре барака вдруг появился лейтенант в плаще из дорогого габардина. Золотые погоны торчали над его плечами, словно крылышки доброго ангела. — Кто здесь назначен в команду «Там-216»? «Я?» — шагнул к нему поскочен, «И я?» — двинулся вперед Назыпов. «Очень приятно. Рад!» — произнес лейтенант раскатисто. «Радист рулевой? Надеюсь, плохих спецов мне не дали?» «А куда мы сейчас, товарищ лейтенант?» «Сначала на переобмундирование вам будут шить новую форму из офицерского сукна. Фланелевки тоже, конечно, не из фланели». Юнги тронулись за ним, но он вдруг раскинул руки. «Куда вы?» «Попрощайтесь со своими товарищами!» «А разве начал было Коля?» «Да», — ответил лейтенант. «Не скоро вы их увидите!» Савка в торопях пожал руки друзьям. Быстро она стала разбрасывать. «Прощайте, ребята!» Двое уже шагнули за своим офицером в большой мир флота, насыщенный тревогами и ветром. Из тех же тревог, из того же ветра в барак экипажа шагнул громадный детина. При виде такого великана юнги ахнули. Весь в собачьем меху, одежда простегана молниями, а штаны исполосованы слоями засохшей морской соли. — Я с торпедных катеров. Где люди? Забираю. Он увел за собой боцманов, как рождественский лед уводит детей на метельный веселый праздник. Только сейчас Савка заметил, что Синяков остался в бараке, слонялся по углам. — А чего тебя не взяли на катера? — Вместе поедем до Ваенги. Меня туда запихачили на эсминцы. Конечно, не боцманом, а в боцманскую команду. В эти боцманские команды обычно зачисляли матросов, которые не имели флотской специальности. Ну вот и доигрался Витька. Плевать мне, сказал он, явно рисуясь. Мне бы только до самодеятельности добраться. Да чтобы в ансамбль флота проскочить. Я там запою, лучше вас всех. Такие, как я, не пропадут. Савка через окно барака видел, как в метели, держа в руке вещь-мешок, бодро уходил Мишка, сдыбнев. Флот был один, но корабли на нем разные. Корабли раскидывало, как людей. Савка всю войну не встречал Сдыбнева. Но имя его часто попадалось ему во флотской печати. После дерзких атак в Варангер-фьорде газеты не раз печатали Мишкины портреты. Сдыбнев был снят в пулеметной турели от лица, только овал. Голова боцмана плотно облита штормовым шлемом бойца. И встретились они в одном поезде и в одном вагоне после войны. Савка ехал в Ленинград, а сдыбнев катил в Москву на парад Победы, как представитель Северного флота. Этот героический флот Сдыбнев представлял вполне внушительно грудь колесом, усищи рыжие, плечи в сажень, а под бряцающими рядами медалей не видать сукна фланелевки. Савка доглядел до конца, как метель закружила следы боцманов, уходящих на свои корабли на жизнь или на смерть. Наконец от дверей послышалось долгожданное «Внимание! Машина Давайенги! Ваенги! Кому на эсминцы?» Савка схватил Синякова за рукав, потянул его из барака. «Это за нами! Пошли скорее! Наша очередь!»